Отступление второе, почти романтичное. Он проснулся часа за два до рассвета. Некоторое время неподвижно лежал на спине, а потом легко перекатился на бок и вскочил на ноги. Теперь одеться. Благо, особо здесь мудрить нечего. Брюки и рубашку он забыл снять еще с вечера. Сутки в седле, а потом еще надо проследить за установкой лагеря. Это вымотает кого угодно. Так, сапоги. Облегченная мириновая кольчуга от арбалетного болта не защитит, но вражеский меч на пару мгновений задержит. Хотя какие тут враги в землях темной империи-то? Палеты с тонкой кожи и перевязь с картеласом и поигнардом. Вечером заботливо оставленное изголовье походного ложа. Сноска. Картелас. Меч с тяжелым широким искривленным клинком. Поигнард Кинжал с клинком, равномерно сужающимся кострию. Конец носки Некоторое время он стоял, прислушиваясь к доносящимся снаружи звукам. А потом, откинув полок палатки, подобно легкой тени выскользнул из шатра. Свежий ветерок коснулся лица. Звезды лукаво подмигивались с небес. Луна-чародейка мелькала меж бегущих выше нет туч. Догорело несколько костров. Но для принца из рода властелинов, почти уже прошедшего посвящения, хватало и этого освещения торнс дарийский легко выбрался из лагеря. Лишь отойдя от поляны, где был расположен бивак, и убедившись, что становище не видно за деревьями, он осмелился ускорить шаг. Не хватало еще, чтобы под ногой хрустнула какая-нибудь ветка. И все, всем планом большой йог. В ветвях над головой гулко расхохотался филин наследник престола вздрогнул тихо рубнулся и отбросил с лица прядь золотых вьющихся волос тут пожалуй следует остановиться поподробнее да его высочество наследник престола темной империи теенсс ас аргал гар таркхан дарийский властелин филарии и мараны герцог кайранский искертский правитель приветна и драна Барон Велеста и прочее, прочее, прочее был блондином. Вообще, когда его отец разглядел, что на голове первенца пробиваются золотые волоски, мягко говоря, темный властелин был в шоке. И даже заподозрил супругу в чем-то нехорошем. К счастью, Гойр, приятель его величества еще с детских времен, именно с будущим начальником стражи Кардмора, компанией с такими же лоботрясами нынешний император переходил в Южный перевал, совершая набеги на близлежащие светлое королевство. Сколько нот протеста было тогда прислано егойному отцу, и не перечесть. Перерыл всю библиотеку Кардмора и обнаружил такие сведения о том, что Владерен Свирепый, сын того самого чудика, что начал строить коридор, тоже был блондином кто знает почему. Может, сказалась кровь матери Владерена, красавицы Тельвитек, предводительницы малочисленного народца, живущего где-то на краю Хорских озер, или еще что. В любом случае, еще с тех далеких времен в роду властелинов нет-нет, да проскользнет принц-блондин. Короче говоря, пришлось Аргалу извиняться перед супругой, попутно залечивая синяки, портящий имидж непобедимого темного властелина. Их-то практически никакая магия не берет. С тех пор прошло много лет. Принц вырос, возмужал. Сейчас, в свои 22 года, он одинаково великолепно владел как мечом, так и любыми другими видами оружия. Вполне достаточно изучил и магию, разбирался в точной науке и политике. И в то же время его совершенно устраивало существующее положение вещей. Теоретически Терренс был готов к восшествию на престол, но предложи, кто ему сделать это сейчас. Всего-то и надо маленький мятежик придушил бы собственными руками. А еще у него был секрет, тайна, которую он в ближайшее время не собирался открывать никому, ни родителям, их это не касается, ни Гилберту, тот пока увлечен только небом, дефектованием куда ему о чем-либо более важном задумываться. Не Марике, еще начнет ехиничить, не Дирону, тот вообще ребенок. Именно эта тайна и заставила наследника престола бросить лагерь, уверенно пробираясь теперь вперед среди зарослей. Еще несколько шагов, и, пожалуй, достаточно. Лагерь уже не виден за стеной деревьев, а магия, которая сейчас будет твориться, не относится ни к свету, ни к тьме, Не к стихиям, а значит, вряд ли кто заметит ее отголоски. Принц протянул руку и закрыл глаза, вспоминая. Каштановые прямые волосы, перевитые лентой и спускающиеся до пояса. Высокий лоб, карие глаза, бархатная кожа, серебристое узкое платье, подхваченное пояском цепочкой из черного металла. Он не видел, как разлилось меж деревьев, Голубоватое сияние, принимающее очертания человеческой фигуры. Но в тот момент, когда Террен склонился поцеловать руку долгожданной гостье, та обрела плоть и кровь. Первый рыцарь тьмы выпрямился, и некоторое время они стояли молча, глядя друг на друга. Потом принц улыбнулся. «Ты, как всегда, прекрасна!» «А ты, как всегда, галантен!» Тихо рассмеялась она в ответ разговоры. Странная это все-таки вещь. Можно обменяться миллионом слов и не сказать главного. А можно молча смотреть в глаза и поведать обо всем. А потом он все-таки решился. Медленно опустился на колено, сказал, словно в ледяную воду шагнул, «Ты выйдешь за меня». Она замерла, чувствуя, как сердце обрывалось и рухнуло в бездну, сладкую, но от этого не менее опасную. Да, да, да. Слова, подобно горячечнему бреду, срывались с губ, а в его голубых глазах странным образом переплелись страх и счастье. Она стояла, теребя поясок цепочку и пытаясь за иронией скрыть волнение. «А сватов скоро пришлешь?» Терренс, встав на ноги, опустил глаза. Через пару месяцев, не раньше, брат из дома сбежал, лоботряс малолетней Ренина, но через два месяца точно жди посольства. В отгляде девушки вспыхнул страх. Отберешься? Принц усмехнулся Всего-то и надо, что океан пересечь. Не на корабле, так на драконе. Девушка побледнела. Но у вас же нет карт. Найдем, отмахнулся он. До пришествия царицы ночи было же сообщение между нашими континентами. Значит, и карты старые должны найтись а к Маргулу в болото их. Вот лучше...» Терренс тянул с пальца массивный перстень с печаткой, изображавший дракона, извергающего пламя, и осторожно подал его девушке. «Возьми, пусть это будет залогом моей любви». Ранина осторожно примерила подарок, и, странное дело, он мгновенно уменьшился в размере и плотно обхватил палец. «Как ты это сделал?» «Это не я», — улыбнулся Терренс. Перстень хранителя сам стремится быть ближе к хозяину, а теперь его хозяйка ты. Странная магия, задумчиво протянула девушка. Она ведь не такая, как у тебя обычно, не темная. Она чем-то похожа на нашу и в то же время отличается. Принц усмехнулся. Это магия духа, близкая к эльфийской и в чем-то действительно похожа на вашу магию крови. Она медленно провела ладонью по его щеке. «Спасибо, Терри». Потом был поцелуй, первый поцелуй, сладкий, как никр, ведь впереди свадьба, горький, как стерн, ведь впереди расставание. А вслед за ним девушка исчезла, осыпавшись серебристым туманом. Некоторое время первый рыцарь тьмы стоял неподвижно, а потом вздохнул и отправился обратно в лагерь. рынина Эль-Де-Ар стояла в зале для перемещений, механически крутя на пальце массивный пирсень с печаткой. Перед глазами плясали метелики, во рту ощущался привкус металла. Перемещение всегда отнимало много сил, но, великие боги, это того стоило. И пусть на ладони все еще пульсировала болью не зажившая рана, пусть, ведь это произошло. Великие боги, он просил ее руки, это не сон. Казалось бы, как это могло произойти – Не иметь ни малейшего представления о том, что кроме твоей родной страны, объединившей весь материк, существуют иные государства. Тайком от отца экспериментировать с магией крови, знакомой с детства. Случайно оцарапаться и обронить каплю крови на пентаграмму перемещений, которые наверняка не пользовались многие годы. И вдруг замереть, когда перед глазами пронесутся незнакомые пейзажи, смотреть не отрываясь и вдруг увидеть красивого золотоволосого парня, сидящего за столом, заваленным бумагами. Она не заметила, как сделала шаг, но внезапно стены комнаты перемещения, украшены алыми и иероглифами, сменились гладко отшлифованными булыжниками. Терренсу же в тот день пришлось несладко Отец решил, что наследнику недостаточно разбираться только в политике, бухгалтерия тоже важна, а то что получится лет через сто? Зайдет Теренздорийский на престол. А вместо Алгиуса другой казначей будет. И что тогда? Разворуют же все. В общем, Аргал торжественно вручил сына алгиосу еще одному участнику достопамятных походов в Светлые Земли, дабы тот обучил наследника престола хотя бы основам. Казначей послушно показал эти самые основы. Дебет слева, кредит справа, оборот внизу и, вручив все необходимые бумаги, предложил составить бюджет на следующий год, а сам, чтобы не мешать, вышел. Уже через полчаса принц окончательно заблудился во всех этих сальдо, бульдо и прочих, явно нецензурных терминах. В общем, он сидел, скользя бездомным взглядом по кипам бумаг, когда над головой наследника престола раздался голос. «О чем ты так задумался?» Решив, что у него начались галлюцинации, принц тихо буркнул поднимая взгляды. Бюджет составляю. Помочь, прозвучало предложение. Терри машинально кивнул и потер слезящиеся от мелких цифр глаза. Галлюцинация оказалась на уделении дружелюбной. примостившись на краешек стола, она вытащила из пальцев Терри запачканных чернилами перо и довольно быстро исчеркала лист бумаги, написав все необходимое, а затем растаяла в воздухе посыпавшись серебристыми звездочками, подобно утреннему туману. Это действительно могло оказаться видением, если бы не абсолютно правильно составленный бюджет. Для Ранины же все окончилось не менее неожиданно, чем началось. Едва капля крови, упавшая на пентаграмму, высохла, как девушка тут же касалась дома. Перед глазами плыл туман, в ушах звенело. На следующий опыт она решилась лишь через неделю, и на этот раз она догадалась перекинуться в стере несколькими словами. Вскоре пошли еженедельные встречи, потом ежедневные, и вот через год знакомства предложение руки и сердца. Сердце колотилось подобно птице, пойманной в селок, а перед глазами стоял он. Его глаза, его лицо, его улыбка – Если бы можно было поделиться своим счастьем в споре, теперь надо было еще вернуться в свои комнаты и никого не потревожить. Девушка, вздохнув, осторожно выскользнула из зала для перемещений Шаги гулким эхом разбегались по низким каменным коридорам замка. До апартаментов отца оставалось пройти всего ничего, а потому Ренина постаралась двигаться осторожней, опасаясь разбудить его. Но странное дело, дверь в кабинет отца была открыта, а в комнате горел свет. Девушка осторожно шагнула вперед и замерла. Ее отец, худощавый лысый мужчина лет пятидесяти на вид, замер перед огромной висящей на стене картой с изображением двух полушарий. Левое было занято огромным гористым материком, протянувшимся от одного полюса до другого, причем горы занимали большую его часть. В правом же был изображен континент с довольно переменчивым рельефом. Тут были горы и равнины, низменности и возвышенности. Но самым удивительным было то, что левая половина континента была окрашена в светлые тона, а правая – в темные. И именно на эту темную часть материка и был устремлен взгляд хозяина кабинета – императора Благоземья. Принцесса некоторое время стояла на пороге, а потом шагнула внутрь. — Почему ты не спишь, папа? Мужчина резко обернулся. — Рынина, я не заметил, как ты вошла. Да вот, — он ткнул пальцем в правое полушарие, — изучаю свои будущие земли. Девушка замерла на несколько секунд, а потом с радостным визгом бросилась на шею отцу. — Ой, папа, значит, ты знаешь? Значит, ты не против? А я так так боялась. Мужчина недоумевающе нахмурился и осторожно отстранился от Рунины. О чем ты говоришь? Та удивленно вскинула взгляд. Конечно, о Терри. О темном принце. Ты ведь сам сказал, а он... Он предложил мне стать его женой. Он такой милый, такой хороший. Император Благоземья высвободился из ее рук. Сделал шаг назад. Ты не выйдешь за него. Но папа, Пока в голосе девушки звучали лишь удивление и недоумение. Я сказал «нет». Рука легко сделала нужный жест. Хранитель, бесплотный дух, обладающий зачатками разума, умел отражать любую магическую атаку. Удар темной магии, очищение светлой, нападение стихийной. А о магии крови попросту забыл. Даже у хранителей есть пределы возможностей. А когда вспомнил, было уже поздно. Тяжелый перстень, внезапно увеличившись в размерах, соскользнул с руки, затерявшись в толстом ворсе ковра, устилавшего пол. Аронина замерла, безвольной куклой уставившись куда-то вдаль. — Иди в свою комнату. — Да, папа, — расшелестел покорный голос. — И забудь, слышишь, забудь даже о существовании этого Терри. — Да, папа.